Дашка все еще находилась в операционной. Власов успел добраться домой, сам не помнил как, на силе воли и с помощью такой-то матери. Долго отмывал в душе въевшуюся в поры, в волосы засохшую кровь и грязь, постоял под контрастным душем, выпил обжигающий крепкий кофе, побросал в сумку вещи. И вместо положенных двух часов до областного центра доехал за полтора ни разу не посмотрев на спидометр, пропускаемый всеми гаишниками по пути, и вышагивал у дверей операционного блока, стараясь заткнуть тревожные мысли и страхи за Дашку. Белой скромной мышкой из дверей выскользнула молоденькая медсестрица, та же, которая уже выходила, когда Игорь приехал. «Игорь Николаевич!» — пролепетала тоненьким голоском скромняшки. Меня Антон Иванович послал сказать, что операция продлится еще как минимум час. И заспешила, чуть повысив голосок. Но Антон Иванович просил передать, что все идет хорошо, осложнений нет. «Спасибо», — сухо поблагодарил Власов и заставил себя добавить обходительной мягкости в голосе. Все, мозг врубился на привычный ритм работы, анализа обстановки и принятия решений. «Машенька, я правильно запомнил?» Намекнув губами на улыбку, спросил он. «Да», — слегка зарделась девица. «Как таких блеющих в хирургии-то держат?» Раздражился Власов, но тон заданный выдержал. «Маша, скажите, здесь есть где-нибудь поблизости приличное кафе или ресторан, где можно перекусить?» «У нас очень хорошее кафе на первом этаже». — оживилась хирургическая дивуля. Частная. Там очень вкусно готовят. — Машенька, а вы не могли бы оказать мне любезность и принести оттуда пару бутербродов и кофе, или что там еще есть? И, узрев, ставшая недовольным выражение ее лица, поспешил предотвратить отказ. — У меня никаких сил нет, честное слово. Эту лабораторную мышь явно не следовало информировать, что он не собирается отходить отсюда, пока не дождется конца операции, не узнает, как там Дашка, и не увидит ее собственными глазами. «Хорошо, я схожу», — подобрела медсестрица, демонстрируя, наконец, свой явный интерес к Власову. «Да бог бы с ней, господи! Обычно он игнорировал трепет девичей, Таких вот машенник в свой адрес. Молодые еще, не сильно умные, что уж теперь. Но сейчас эта хихе с интересом его раздражало, и было настолько неуместно, что так и подмывало разъяснить девоньке эту неуместность. Но он сдержался. А куда деваться? Достал портмоне, вытащил из него купюру и сунул ей в ладошку. «Ой, это много!» — пискнула мышка, сверкнув глазками. Себе что-нибудь возьмите, не просто же так вам ходить, подбодрил Власов. И все, он уже про нее забыл. Сел на диванчик, вполне удобный такой диванчик для ожидающих врачебного приговора родственников, откинулся на спинку, уперся затылком в стену и прикрыл глаза. И почему-то вдруг вспомнил так ярко, подробно, до мелочей, тот момент, когда увидел Дашку первый раз.